Двое раскрашенных красной глиной индейцев распороли брюха убитого и стали поедать внутренности, а Джерри затянулся сигаретой, полулежа на диване перед телевизором. Он раздраженно нажал кнопку «Пауза». Даже не хочется перематывать на тот момент, где аборигены пронзают крюками девушки грудь и подвешивают ее. Джерри нехотя поднялся, вынул из видеомагнитофона кассету с фильмом «Каннибалы» и поставил ее на место среди собраний итальянских лент о людоедах. Он вынул было с полки съеденных заживо, но вернул кассету на место. Поглядел на обложку «Ада каннибалов», затем на «Дикарей», но ни один из фильмов смотреть не захотелось. Каждый из них он уже видел раз десять, не меньше, а некоторые, особо любимые, раз двадцать. Джерри покосился на жемчужину своей коллекции. Шедевр под названием «Ильза, волчица СС». Первые несколько раз этот фильм пробрал его аж до мурашек, но сейчас даже его не хотелось включать. Внутри Джерри будто образовался вакуум. Достав из холодильника пива, он открыл крышку об стол и одним залпом опустошил полбутылки. Не помогло. Он вышел на балкон и снова закурил. Внизу стайка детей возвращалась с пляжа. Загорелые, поджарые, веселые. Они беззаботно набросили полотенца на голые плечи. Джерри со вздохом опустился на табурет. Глубоко затянувшись, он задумался. «Вакуум?» «Нет. То ощущение ему хорошо знакомо. Будто черная дыра появляется внутри тебя и начинает засасывать все подряд. Еду, алкоголь, фильмы, адреналин пока не успокоится. Но сейчас все было по-другому. Внутри его образовался белый комок размером с бейсбольный мяч. Он катался по его телу и вызывал чувство беспокойства или даже страха. Джерри бесцельно слонялся по квартире, пока его взгляд не упал на футляр с гитарой, которую он оставил в прихожей. И зачем он только взял ее с собой? Еще не хватало воспоминаний о чертовом детстве. Наклонив голову, он смотрел на гитару, пока до него не донесся тоненький голосок, чистый, словно хрусталь, голос Терез. Вздрогнув, Джерри схватил футляр и понес в гостиную. Он достал гитару. Ее растрясло на мотоцикле. Придется снова настраивать. Без помощи сестренки ему понадобилось в четыре раза больше времени. Доведя инструмент до нужного состояния, Джерри взял доминант аккорд. Просто решил проверить, помнят ли пальцы. Пальцы помнили. Джерри взял еще несколько аккордов. Поначалу ему не давалось баре. Указательный палец отказывался работать как следует, но потом все получилось. Барре — прием игры на гитаре, когда указательным пальцем левой руки зажимают на грифе одновременно все или несколько струн. Тихонько раскачиваясь, Джерри без проблем сыграл гитарное соло из «I shot the sheriff» Эрика Клэптона, а потом и всю песню, напевая слова себе под нос. «I shot the sheriff» — я застрелил шерифа. Время летело незаметно. Вдруг Джерри поймал себя на том, что сыграл незнакомую последовательность аккордов. Он взглянул на пальцы, которые порхали по гитарному грифу сами по себе, и повторил мелодию. «Неплохо звучит. Но что это за песня?» Он повторил еще раз, теперь медленнее. Напоминает «Боуи» и «The Doors», но ловить мелодию не получается. Деху? «Нет, вряд ли». Сыграв незнакомый мотив еще несколько раз, Джерри окончательно убедился. Это он его только что придумал. На обратной стороне конверта, валявшегося на столе, Джерри записал последовательность аккордов. Куплет, затем припев. Не хватало изящной связки. Напевая свою мелодию, Джерри перебрал несколько вариантов, пока не нашел нужный переход. Он немного изменил его перед последним припевом. Не идеально, конечно... Но есть с чем поработать. Откинувшись на спинку дивана, Джерри шумно выдохнул. За окном сгущались сумерки. Переводя взгляд с гитары на исписанный конверт и обратно, Джерри почесал в затылке и подумал. А что сейчас вообще произошло? Три часа пролетели, как три минуты. На лбу собрались капли пота, а кончики пальцев на левой руке покраснели и распухли. Он их практически не чувствовал. Но Джерри знал, что скоро все пройдет. Поиграть пару-тройку дней, и кожа грубеет.